Глава девятая. Заключенная. Стук в дверь, словно ведро холодной воды над головой полыхающего человека, снял с меня дрожь и позволил ухватиться за нить ускользающего сознания. Входите. Дверь открой, послышался голос Тайлера. Собрав разбросанные документы и спрятав письмо, я направилась к двери и повернула защелку. Прячешься от кого-то? усмехнулся Тайлер. «Да, от тебя». «Ну, как видишь, не вышло». Тайлер неспешно вошел и прикрыл за собой дверь. Он осмотрелся по сторонам, будто ожидал, что я установила жертвенник, и теперь по очереди буду вылавливать жильцов дома для экзекуций. Я в ожидающей уставилась на парня. «Лекса», — начал Тайлер. «Прости, я был очень груб перед твоим обращением». «Наверное, напугал тебя до полусмерти». «На тот момент мне казалось, что ты сумасшедший маньяк-отшельник, а Мэри — твоя помощница», — усмехнулась я. «Но так или иначе важен результат, а за него я должна тебя поблагодарить. Не будь ты таким нахальным и любопытным, я уже была бы далеко от Силенса». «Так что спасибо, Тайлер», — он улыбнулся и удовлетворенно кивнул. «Я уж начал подозревать себя в безумии» усмехнулся парень. «Одного не понимаю. Почему?» Я внимательно посмотрела на Тайлера. «Почему ты меня пригласил?» «Мы с тобой не были знакомы. Ты не знал, кто я, но воспользовался моим положением и соврал, чтобы заманить в дом. Ты ведь не мог знать, что я вампир, верно?» «Но почему-то подозревал. Лекса, ты чуть не обернулась у вампира посреди библиотеки». Подбирая каждое слово, начал Тайлер. Когда ты упала в конвульсиях, а вокруг тебя собралась толпа школьников, я уже думал, что нас раскроют. Ты распахнула глаза. Они были красными, как и полагается вампиру. А потом, мгновение, и ты, как ни в чем не бывало, поднялась и отправилась домой. Тебя никак нельзя было назвать простым человеком. Я наблюдал за тобой ради нашей безопасности, но признаков вампира ты больше не проявляла. До пожара. Я решил, что ты чужак, искусно скрывающийся в лечении человека. Удобная была бы способность. А если в городе чужак, то вариантов всего два. Или мы с тобой расправимся, или они. Он кивнул в сторону окна, указывая на лес. И если бы оборотни нашли тебя первыми, то могли заподозрить нас в чем-то, и тогда расправились бы и с нами. «Справедливо», только и смогла сказать я. Для меня оставалось загадкой, как именно я снова стала человеком и как вампиру внутри меня удавалось время от времени вырываться наружу. Это очень странно. И если в случае с библиотекой я знала, что тогда Тайлер на секунду коснулся моей руки, то во время драки на парковке вампиров не было. «По ночам ты тоже за мной следил?» «Ну, не до такой же степени я любопытный», — возмутился Тайлер. «А что? А за тобой кто-то следил?» Я вспомнила, как панически закрывала шторки, как оглядывалась по сторонам, чувствуя на себе чей-то пристальный взгляд. Могу поклясться, что за мной определенно кто-то следил. «Но если не Тайлер, то кто?» «Наверное, показалось», — ответила я, не желая перекладывать на Тайлера свои проблемы. «Сама разберусь». Как и всегда. Я отвернулась к окну, вглядываясь в темный танцующий от ветра лес. Отражение Тайлера в окне наблюдало за мной. «Теперь моя очередь», — садясь на кровать, сказал Тайлер. «Зачем тебе оборотни, Лекса?» «Не могу сказать», — покачала головой я. «Но почему?» «Потому что чем больше знаешь, тем больше ответственность. Она тебе ни к чему». Тайлер задумался. Мне не хотелось скрывать правду. Это не было секретом, но, как сказала Веста, знание и неспособность изменить ход событий это тяжелая, непосильная ноша. Надеюсь, Весте все-таки удастся изменить ход событий. Толку от того, что ты вернула себе память. Талер раздраженно фыркнул. Тебе нужна помощь. В чем? В деле с оборотнями, объяснил парень. «А если я хочу их убить?» Резко повернувшись, спросила я. Тайлер на секунду испугался, но, не найдя на моем лице ни намека на серьезность, успокоился. Почему тогда не начала с нас? «Вы на десерт?» — улыбнулась я. Внутри меня зародилось нехорошее такое чувство, а в голове мелькнул вопрос. «Что, если семья будет мешать моей цели?» Прежнее я без раздумий исполнила бы свой долг, несмотря ни на что. Я с горечью посмотрела на Тайлера. Если я действительно оставила прошлую жизнь под землей, то нужно научиться жить по-новому и начать с того, что путь для достижения цели так же важен, как и сама цель. Неделю, целую неделю своей короткой жизни меня мучил один вопрос. «Тайлер?» Неуверенно начала я. «Помнишь, недавно на парковке между тобой, Мэри и двумя громилами возник спор?» «Это кузен и Мэри?» «Нет», — как-то неуверенно ответил Тайлер. «Это друзья кузена Мэри». «У тебя с ними проблемы?» — вкрайчиво поинтересовалась я. «Что-то вроде того. Кузен слишком заботится о ней». Я задумалась. Неужели самый близкий родственник Мэри — это кузен?» «А почему не родители?» — спросила я. «Родители не знают некоторых нюансов». Если бы знали, тогда непременно забеспокоились. «А кузен, значит, твои нюансы знает». Тайлер кивнул и странно сморщил лицо. А когда увидел мое удивление, улыбнулся и забегал глазами, глядя в окно за моей спиной. Я оглянулась, но ничего не увидела. А теперь Тайлер снова выглядел как обычно. «Странно. Ведет себя так, будто сам с собой разговаривает. Но не вслух, а в голове». «Ты голодна?» — спросил парень, удачно сменив тему. «Хочешь отвлечь вампира? Напомни ему про голод». «Да», — ответила я, сдавливая возникшее жжение в горле. «Как ты сдерживаешься?» «Годы практики», — коротко ответила я и, пользуясь случаем, вкрадчиво поинтересовалась. «Есть предложение?» «Ты предпочитаешь девец или юнцов?» Шутливо спросил Тайлер, но я видела, что он наблюдает за моей реакцией. «Ни тех, ни других. Есть другое меню?» «У тебя доставка на дом?» — улыбнулась я. «Алекса, должен тебя предупредить». Тайлер посерьезнел, убрав все шутливые нотки. «На этих территориях запрещено охотиться на людей». «Насчет этого можешь не переживать». Тайлер прищурил глаза и неуверенно кивнул. За окном еле заметно посветлело небо, а на горизонте появилась тонкая нить предрассветного зарева. Птицы, просыпаясь после короткого сна, устроили перекличку от дерева к дереву, приветливо встречая новый день. Ветер еле колыхал деревья, ветки тихо скреблись в окно соседней комнаты. Тайлер бесшумно поднялся с кровати и ушел к мэри. Я отодвинула стеклянную балконную дверь, впуская свежий утренний воздух в комнату. Он, погуляв в моих волосах, стремительно направился дальше, загибая углы покрывала на кровати. Выйдя на балкон, я жадно вдохнула позабытый аромат леса. Человек ощущает лишь поверхностные запахи общие. Вампир же может уловить каждую мелочь. Только распустившийся цветок в нескольких ярдах от меня, свежая, ощипанная оленем трава, спрятанная за кучу листьев гриб, изобилующий зеленью мох, жадно раскинувшийся на камне, Настоящая лесная симфония. Я не шевелилась, устремившись взглядом в небо, застеленная пурпурной пеленой поверх темной синевы ночного свода. Вдалеке что-то посмело грубо разорвать лесную музыку. Звук становился все ближе и ближе. Рёв мотоцикла я не спутаю ни с чем. Кто-то стремительно направлялся к дому, выжимая газ на максимум. Возможно, в округе есть другие тропы, и ранняя пташка стремится вовсе не к нам. Но вот подъездная площадка посветлела, и далекий гул перерос в близкий рев. Дверь за спиной резко распахнулась, И в комнату, как ураган, влетела Фиби. «Лекса, зайди в комнату, закрой балкон и не выходи!» «Пожалуйста!» «В чем дело?» Из-за перепуганной Фиби я и сама насторожилась. «Едет кузен Мэри. Он не должен увидеть тебя, хорошо?» «Умоляю, скажи, что послушаешься!» Глядя на Фиби, у меня бы и язык не повернулся не согласиться. Уж слишком взволнованная она была. «Ладно», — сказала я, закрывая балконную дверь. Фиби нервно кивнула и, с шумом захлопнув за собой дверь, вихрем убежала дальше по коридору. Я послушалась, но, закрывая балконную дверь, оставила тоненькую щелочку на улицу. О подслушивании речи не было. Да и кто узнает. Рев мотоцикла достиг апогея и затих. «Тайлер», — раздался громкий мужской голос, не скрывавший явного недружелюбия. По моему телу будто молния пробежала. Я навострила уши. «Привет, Джонатан. Хорошо, что ты приехал». Спокойно отозвался Тайлер. «Я как раз хотел с тобой поговорить». Дверь дома еще раз распахнулась и больше не закрывалась. «Я тебя предупреждал. Я запретил тебе приводить Мэри в этот ваш дом». Мне показалось, он хотел сказать клеп. «Знаю, прости». Возникло непредвиденное обстоятельство. Оно требовало присутствия Мэри. «Какое обстоятельство? И где Мэри?» Она спит. «Буди, я отвезу ее домой». «Джонатан пусть выспится, ей скоро в школу». «Выспится? В логове вампиров?» Презрительно фыркнул Джонатан. «Но уж нет. Буди. Неужели Тайлеру или кому-то из семьи Хватило ума раскрыться перед кузеном Мэри. А может, сама Мэри на радостях поделилась с кузеном? Правда, чему тут радоваться? Ладно, с горечью согласился Тайлер. Фиби сейчас ее приведет. Голоса стихли, но слышалось шуршание гальки перед домом. «Чей-то мотоцикл?» — спросил Джонатан. «Мой. Вчера купил». Невозмутимо соврал Тайлер. «Вчера». «Почему тогда такой грязный?» Я возмутилась. Но ну, не было у меня времени мыть мотоцикл. Хотя я думала о том, чтобы привести его в нормальный вид, прежде чем вернуть хозяину. Хотела бы посмотреть на мотоцикл этого Джонатана. Неужто сверкает. Купила и сразу опробовал на лесных дорогах. Попал в лужу, а потом проехался по пыльной тропе. Ну нет, не такой уж он и грязный. Джонатан! Послышался хоть и сонный, но довольно яростный голос Мэри. «Зачем приехал? Может, хватит уже?» «А чего ты ожидала?» Раздраженно спросил Джонатан. «Мэри, ты знаешь, что не должна была приезжать в их дом». «Это еще почему? Это не твое дело, а мое. Не лезь!» «Мэри!» — вскипел Джонатан. «Это как раз-таки мое дело. Если бы что-то случилось...» «С чего ты взял, что что-то должно было случиться?» возмущенно перебила Мэри. «Давай потом обсудим». «Поехали», — скомандовал Джонатан. «Никуда я с тобой не поеду», — вздыбилась Мэри. «Мэри, все хорошо. Поезжай с ним, мы ведь скоро увидимся», — прошептал Тайлер. «Я заеду за тобой». Мэри тяжело вздохнула. Кто-то кого-то поцеловал, и шум гальки зашуршал с двойной силой. «Тайлер, не испытывай моё терпение». Тихо сказал Джонатан. «Уговор есть уговор!» «Джонатан, мне мало времени, которое ты нам выделил», — начал Тайлер. Его голос немного дрожал. «Ты знаешь, что я не причиню ей вреда и скорее сам умру, чем с ее головы упадет хоть волос». Шорох Гальки прекратился, и я слышала только томное дыхание вперемешку со спокойным биением сердца. «И что ты мне предлагаешь?» — с напором спросил Джонатан. Забыть, что ты, как и вся твоя семейка, вампир? Если бы не Рассел, вас бы тут и вовсе не было. Сгорели бы в огне, и делу конец. Позволь хоть ненадолго привозить ее в дом, — взмолился Тайлер. «Сын, перестань», — тихо сказал Джордж. Воцарилась тишина. «Я подумаю». После затяжной паузы ответил Джонатан. Снова шуршание... Кто-то сел на мотоцикл, затем сел второй пассажир, и мотор взревел. Резкий разворот колес, и гол стремительно удалился. Пока я прислушивалась, ожидая стать свидетелем еще чего-то интересного, сзади бесшумно подкрался вампир. Если бы не моя способность ощущать следы страхов и надежд, я, может, даже и испугалась бы. — Все слышала? — спросила Фиби. Я кивнула. Все, но ничего не поняла. Прежде чем повернуться к Фиби, я успела уловить исчезающую в лесу фигуру Джорджа. Фиби, я повернулась к девушке. Откуда кузен Мэри знает, кто вы? Так уж вышло. Случайно. Как-то странно, ответила Фиби и забегала глазами. Ну точно, как Тайлер. Вы что, при нем впились кому-то в горло? Девушка поморщилась и покачала головой. «Да ты что? Конечно, нет!» Ответ показался мне неполным, и я целых пять минут ждала, пока Фиби все объяснит. Но стало понятно, что получила я ровно тот кусочек информации, который мне могли озвучить. Странно, что вы боитесь его. Я все же прервала неловкую паузу. Фиби сузила глаза. «Некоторые люди спокойно живут сознанием о существовании вампиров». Даже если болтают, им все равно никто не верит. Конечно, бывают ситуации и другие, но они быстро улаживаются соферным способом заставить кого-то молчать. Фиби пожала плечами. Ее глаза все так же бегали, иногда останавливались на мне, но большую часть времени дрожали и смотрели куда-то в пространство. «Наверное, это семейное. Когда мне можно покинуть дом?» поинтересовалась я. Услышав мой голос, Фиби сфокусировала взгляд на мне. «Зачем?» — удивилась она. «Мне нужно мотоцикл вернуть». «Кому?» «Хозяину?» «Он не твой, что ли?» — изумилась Фиби. «Нет, я угнала его». Как ни в чем не бывало, ответила я. Губы Фиби дрогнули в легкой улыбке. «Папа отправился на переговоры. Как вернется с новостями, будет ясно, можно тебе выезжать или нет». Я смиренно кивнула. Что-то в моей жизни остается неизменным. Променяла одну вампирскую тюрьму на другую. С единственной разницей из этой. Я могу сбежать в любой момент, когда сама того захочу. Фиби изучила меня с ног до головы. Вздернула бровь и сказала. «Тебе бы переодеться?» Я оглянула на свою одежду. Штаны в мелких следах грязи и пыльные ботинки не вписывались в идеальную чистоту этого дома. «Ладно, давай», — согласилась я. «Все равно ждать?» Фиби торжественно распахнула гардеробную, в которой вещей было больше, чем за всю мою долгую жизнь. Фиби пригласила меня войти с таким видом, будто это святая святых, и сразу бросилась перебирать вещи одну за другой. Когда я была человеком, мне и самой нравилось наряжаться в различные вычурные платья. Любимым было аквамариновая, пышная с серебристой вышивкой на верхней юбке и корсете. Оно мне стало и самым ненавистным. Горлу подкатил ком, едва я вспомнила то платье, а потому я поспешила остановить Фиби. «Имея в виду, я не надену ничего, кроме удобных штанов и таких же ботинок. Они здесь есть?» Сурово спросила я, расценив, что по-другому серьезность моих намерений до Фиби может не дойти. «Есть!» С досадой сказала Фиби, и повесила назад короткую фиолетовую юбку. Открыв дверцу шкафа с обувью, девушка достала черные ботинки на шнуровке с удобной ребристой подошвой, а затем потянулась к другой полке и взяла тонкие черные джинсы на вид достаточно эластичные. «Советую подумать над тем, чтобы надеть что-то помимо черного. Я могу надеть белое или серое?» Невозмутимо ответила я. Я толком не успела расстегнуть и первую пуговицу джинсов, как Фиби вздрогнула. И, поспешно отвернувшись, встала возле двери, отводя глаза даже от зеркал. «Фиби, ты меня не смущаешь?» — засмеялась я. «Зато я смущаюсь», — невозмутимо ответила Фиби. «Странные близнецы, что сказать. Тайлер сам себе рожица строит. Фиби смущается переодевающейся девушке». «Фиби, а давно вы обратились?» Зашнуровывая новые ботинки, спросила я. «В 1900 году?» Ответила Фиби, наконец рискнув ко мне повернуться. «А ты?» «Такие цифры стыдно произносить вслух». Шутливо ответила я. «Намного раньше 1900 Аккуратно спросила Фиби. «Да». Девушка хотела было спросить еще что-то, но вдруг передумала и сказала. «Папа ждет нас внизу. Идем». За дверью ждал Крис. Приветливо улыбнувшись и пропустив меня вперед, он замкнул наше шествие. Я будто под конвоем шла на приговор. В гостиной собралась вся семья. Айзек и Джордж были несколько напряжены, но остальные казались дружелюбными. Когда мы расположились на диванах, Джордж заговорил. «Лекса». Я говорил с вожаком стаи. У них возникла... Несколько вопросов касательно твоей личности. Даже скорее твоего незаметного появления в городе. Но в целом вожак не возражал против еще одного вампира и разрешил тебе задержаться у нас. В свою очередь нам необходимо разъяснить тебе правила, по которым нам дозволено жить на их территории. Я могу поговорить с вожаком?» Поспешно перебила Джорджа, который, видимо, забыл ранее сказанные мною слова. «Нет. Говорить он с тобой не будет». Отрезал Джордж. «Мне самому было тяжело договориться о... общении. Но я могу попытаться стать посредником между вами». «Мне не нужны посредники», — резко ответила я. Резче, чем хотела, потому как Кайзек заметно напрягся и хищно прищурился. «Алекса, я понимаю, что ты не можешь сразу нам довериться, но другого выхода нет», — ответил Джордж. «Вы ошибаетесь». Я могу прямо сейчас пойти к стае и поговорить с кем бы то ни было». «Не делай этого, пожалуйста». Испуганно проговорил Джордж, привстав с дивана, но Софи положила руку на плечо мужа, и тот, взяв себя в руки, добавил. «Ты можешь пойти к стае напрямую, но представь, что будет с нами, когда я, пообещав не пускать тебя на их территорию, не сдержу обещания. Нас ждет наказание, и, как ты понимаешь, Пленных они не берут. Я не понимаю, в чем проблема стаи поговорить со мной? Они что, стесняются нового вампира? Возмутилась я. Дай им время, Лекса. Это мой тебе совет. Оборотни не так просты, как могут показаться на первый взгляд. Они опасны. Их инстинкты заточены на убийство вампиров. Даже из нашей семьи с ними общались не все. И не с каждым стая вообще заговорит. Слушая предостережение Джорджа, я задумалась. А что я сама знаю об оборотнях? Практически ничего. В моем деле мне могут понадобиться союзники. Передо мной семь вампиров, которые знакомы со стаей. Их приняли, а значит, доверяют. Нет, я должна быть умнее, иначе все, что я натворила, будет зря. Как жаль, что Веста далеко. Она мастер переговоров. Настоящий дипломат и искусный политик. Но ее здесь нет. Когда мы наткнулись на их территорию, начал Джордж, пользуясь моим молчанием. Оборотни с нами даже разговаривать не стали. Они напали, не думая ни секунды. Мы с женой вскочили на дерево, еле успев в последний момент подобрать ноги от клацающих пастей. Пришлось долго объяснять свои намерения и поверь. Убедить их оставить нас в живых было, ох, как непросто. В итоге нам позволили поселиться на их территории. Для семьи выделили кусок земли с четко обозначенными границами, которые строго запрещено переходить. И есть условия, которые мы обязаны соблюдать. «Какие условия, Джордж?» Нетерпеливо спросила я. Джордж осмотрел свою семью и, вздохнув, ответил. «Самое основное правило...» «Не охотиться на людей, ни при каких обстоятельствах, не приводить новых вампиров, не заходить за границы, никого не обращать. О том, что мы не имеем права нападать на оборотней, не стоит и говорить. Ни одного из вышеперечисленных правил я не нарушила». «Зато мы нарушили», — ответил Джордж. «В тот момент, когда ты обратилась в нашем доме, Мне пришлось пообещать им, что ты не будешь попадаться на глаза и даже близко не подойдешь к границе. Джордж! Алекса, Он перебил меня и тут же заговорил строгим тоном. Если ты не хочешь, чтобы мы поплатили жизнями за твой единичный разговор с оборотнями, не ходи к ним. Тебя саму разорвут сразу же, едва ты появишься на границе. Джордж прав. Если я сунусь в стаю, то разговора явно не получится. Нет, я буду хитрее и начну играть по их правилам. В конце концов, первый шаг уже сделан. Я на их территории. Джордж за все время разговора не пошевелил ни одним мускулом лица, кроме губ. Зато взгляд был особенно выразителен. Чувствовалась одновременно и мольба, и недоверие, и строгость с легким веянием страха. Опыт мне подсказывал, что таким, как Джордж, доверять нельзя. И я, безусловно, не стану. Тайлер указал сестре на время, ткнув пальцем в наручные часы. Фиби недовольно поморщилась, но встала и последовала к двери. Прежде чем покинуть дом, близнецы ободряюще взглянули на меня и вскоре скрылись за углом. Послышался еле слышный шум двигателя. На площадке перед домом появилась машина оттенка «Милитари». «В город мне ездить можно?» Спросила я у Джорджа, когда машина скрылась за деревьями. «В город можно, но на людей в Силенсе нападать нельзя». Поняла я. В отличие от мужа, Софи светилась теплотой. В ней напрочь отсутствовали настороженность и недоверие. Она старалась выглядеть дружелюбной, и по ее глазам я видела, что она такая и внутри». Весь разговор она держала руку на плече мужа и время от времени сжимала, когда считала, что Джорджу пора остановиться. Я, вежливо поблагодарив за не очень плодотворный разговор, поспешила удалиться в комнату. Едва я закрыла дверь на замок, тут же бросилась к рюкзаку. Оттягивать с мотоциклом я больше не хочу. Нужно сегодня же вернуть его хозяину. Но тут до меня донесся весьма приятный и многообещающий звук — Зверь с весьма характерным прихрюкиванием расхаживал неподалеку от моего окна. Какая ошибка. С легкостью перемахнув через парапет и бесшумно приземлившись на землю, я в один прыжок достигла цели. Жертва так ничего и не успела понять, даже не взвизгнула. Теплая кровь приятно растеклась по телу, согревая изнутри. Горло, которое нестерпимо жгло, отпустило. я впервые за долгое время... Почти почувствовала насыщение. Но, услышав за спиной еще одно прихрюкивание, я решила не отказывать себе в удовольствии. Не сказать, что я вдоволь насытилась, но на какое-то время этого должно хватить. Я почувствовала, как на лице впервые за долгое время появился приятный теплый румянец. По возвращении в дом я с большим энтузиазмом смотрела на мир. Я достала из рюкзака банковскую карту и не удержалась от улыбки. Вспомнила пароль, как и причину мигрирующих от счета к счету денег. Много лет назад Август раздобыл давно потерянные документы на мои фамильные земли на юго-западе Англии. Он решил, что я обрадуюсь такому подарку и воодушевлюсь на служении ему. Я действительно была рада, потому как эти документы — единственная память о моей первой жизни. Спустя годы я все же поняла, что служить Августу — Это не так хорошо, как мне казалось изначально. И едва мне выпал шанс попасть на поверхность, я бросилась продавать земли и открыла счёт в банке. Спустя 25 лет, когда я во второй раз попала наверх, я, предав всех, навсегда сбежала, деньги перевела на другой счёт, и Сиганов через океан отправилась защищать невинных. Отчасти я действительно преступник. Паспорта-то поддельные». Ну а как иначе, ведь настоящая Лекса Force умерла, когда ни Букингемского дворца, ни Биг Бена и в планах не было. Комнату я покинула через окно и направилась к байку. Мотоциклы, правда хорошо бы помыть, только мне было некогда. К тому же за аренду транспорта я планирую заплатить. А сам хозяин уж как-то выделит на мойку своего утерянного и чудом вернувшегося мотоцикла. К сожалению, план побега был не идеален, и даже исключив возможность столкнуться с кем-то на лестнице, я не учла того факта, что сбегаю из дома вездесущих и всеслышащих вампиров. Ко мне приближалась темная, но весьма улыбчивая фигура. «Далеко собралась?» — спросил Крис бодрой походкой, шурша по гальке. «В город», — ответила я. Крис подошел ко мне вплотную, нарушив рекомендованное расстояние для соблюдения личных границ. Парень был красив. Не слишком большие, но выразительные глаза полыхали красными рубинами на фоне густых черных ресниц. Яркие губы застыли в легкой улыбке, лицо обрамляли широкие скулы. каштановые волосы отливали на солнце красными волнами, а в тени казались почти черными. «Возьмешь с собой». Широкая шея казалась еще шире от того, что парень втягивал подбородок, расплываясь в ухмылке. «А тебе зачем?» С подозрением спросила я, запрыгивая на мотоцикл. «Давно на байке не ездил». Парень игриво пошевелил бровями. Дело пахло двойной выгодой. Его недвусмысленная улыбка выдавала желание Криса прокатиться со мной на мотоцикле. Но и без Джорджа тут не обошлось. Наверняка он попросил Криса проследить за мной и убедиться, что я не сунусь к оборотням. Поскольку я и не планировала, отказываться не было причин. Да и поездка будет значительно веселее в компании. «Садись», — кивнула я назад. Парень просиял. «Ты, я надеюсь, не из тех, кто ездит по правилам?» — спросил Крис, умастившийся сзади. «Вот и увидишь», — ответила я, решив проигнорировать руки, бесцеремонно обвивающаяся вокруг моей талии. После резкого старта и разворота на месте с градусом наклона, позволившим моим волосам коснуться земли, вопрос о стиле моего вождения отпал сам собой».